3. Как только альянсовая молодежь, рассевшись на дорогих лошадей, скрылась за поворотом, держа курс на главную улицу, шериф и его помощники опустили руки. Эвери повернулся к Дэйву, тупое лицо которого в раз превратилось в куда как умное. «Что думаешь, Дэйв?» Дейв сунул монокль в рот и начал покусывать латунную оправу. Шериф Эвери давно уже отказался отучивать его от этой привычки. Сдалась даже жена Дэйва, Джуди. А Джуди Холлис, в девичестве Джуди Уертнер, обычно добивалась того, чего хотела. «Мягкие», — ответил Дейв, «Мягкие, как скорлупа яиц, только что выскочивших из куриной задницы».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 За его спиной заржали другие помощники, даже Эвери улыбнулся. «Они должны оставить этих богатеньких сосунков в покое, если богатенькие сосунки не будут докучать им». Такой приказ поступил из дворца мэра. Но Эвери не мог не признать, что не прочь общипать им перышки. Очень даже не прочь.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 Как поднимается по ним страх по мере того, как мистер Уилл Диаборн из Хэмпхилла осознает, что Нью-Канан далеко, и его богатый папашка ничем не сможет ему помочь. — Да, — он хлопнул Дэйва по плечу, — может, ему придется переходить на наш образ мышления. Он вновь улыбнулся совсем другой улыбкой. Низ с тех, которыми щедро одаривал щитоводов Альянса. Может, им всем придется.